Вас когда-нибудь будили вылив кипяток в лицо? Ни с чем иным я не могу сравнить ощущения, вырвавшие меня из непотея. Я визжала, извивалась и билась в судорогах, но при этом не теряла сознание. Мне, нежной, не терпящей боли особе, не приходилось испытывать подобного. Кровь шипела в ушах. Бешено колотилось сердце. В горло будто кислоты влили, а руки тряслись, как у припадочной. Обхватив затылки, я пыталась отдрать себе волосы, не понимая, что они всё ещё под шапкой. Прекратите это, как угодно. А. Картинка перед глазами принудительно прояснялась. Всхлипывая, я рывком села и вцепилась в свой локоть, горящий от невыносимой боли. Оу. Потрясла головой и обнаружила себя в коридоре, в том самом, откуда всё начиналось. В дальнем его конце мелькнула неясная тень. Снова силуэт. Высокий и широкоплечий. Значит, мужской. Кто там, а? И что? Что вообще произошло? Меня же оглушили. И потом убили. Наверное. Как я могу лежать в вентиляционном коридоре? Как добралась до лестницы? Она же слишком далеко от стеллажей. И ящики. Кто меня вынес? Макс? Постановоя я погладила пальцами локоть, ожидая нащупать там перелом. Может быть, даже открытый. Но обнаружила лишь три маленькие дырочки на ткани тактического костюма, именно в том же месте, где кожа горела сильнее всего. Ничего не понимаю. Но если сейчас сердце не прекратит колотиться с такой скоростью, я рискую сдохнуть идиоткой, ни в чём не разобравшись перед смертью. Перевела взгляд на тёмный проём, ведущий в разрушенный цех. Сначала там нервно задёргался луч фонаря. Как спустя миг оттуда выскочил Макс в телопина распашку и шапки на викрень губы его поджимались на лбу залегли морщины а скулы напряжённо заострились отбросив фонарь в сторону деструктор упал рядом сорвал с меня шапку маску и вцепился в моё лицо в глазах плескалась одержимость как ты как его испуганный вопль словно бы беруши глушили я смогла выдавить из себя и Б без тебя трясёт. А затем операпелла уставилась туда, куда падал свет, чья-то бледная рука в костюме агента ведомства и пластины готовой продукции, завалившие несчастного. Нет. Это невозможно. Я что-то путаю. Они мертвы? Вставай, любимая, вставай. Дёргал меня за ремень Макс. «Идём, идём скорее! Гюс кибитку подогнал, нельзя задерживаться!» Мне мозги отшибло, и поэтому я не могу понять, что происходит. «Ведь так не должно быть!» Деструктор поставил меня на ноги. Те чудом не подкосились, но мир поплыл, зашатался. Его-то заволакивал красный туман, то... Он, наоборот, становился кристально чистым. Пот тёк по лбу, по подбородку. Или то была кровь? Я даже послушно перебирала ногами, когда Макс, подхватив фонарь, потянул меня к комёрку, муборщет. Шла как пьяная, в сознании ещё пищала, а перед глазами стояла эта чья-то рука. Боги, как же меня тошнит. Тошнит. Я ведь всё понимала. Всё предельно ясно. Ты, хрипел я, вцепившись в собственное горло. Это ты сбросил на них стелажи. Идём же, идём. толкал меня сообщник. Не вменяемая, я вскинулась, схватилась за его тулуп. Ты убил их. Убил Арклина и оперативников. Мы убили. Или даже я убила, ведь это моя миссия, только моя. Нет, нет, я я не хотела, чтобы так вышло. Я не подписывалась на убийство, только на шпионаж, на маленькое приключение ради успеха, но не на убийство. Я, леди Келлеру, из достойного рода могу лгать, хитрить, даже нарушить закон, рискнуть своей жизнью и личной честью, но лишь личной. И только если речь не идет о благополучии императора и регестра, а значит, и их подданных. Потому что мы — аристократы, а не грязные предатели и бандиты. Мы — опоры империи, и мы не убиваем ее граждан, особенно тех, кто честно исполняет свой долг. Мы... О, Грань, как же плохо. Фло, потом. Потом. Берматал Макс, быстрее, милый, иначе не успеем. Сотники по же ведомству прибудут с минуты на минуту. Карты у тебя? Зачем? А я задыхалась, не выдержав, завопила. Зачем ты убил их? Макс разозлился, схватился за ремни и встряхнул меня. Я отшатнулась. Такой злой решимость у меня окатила. Да. Убил Фло. Что я должен был делать, а? Скажи, что я должен был делать? отдать любимую женщину ведомству лучше бы отдал, чем сделал меня пособницей убийства, либо оставил там. Боль отступала, пульс возвращался в норму, но моё сознание пребывало в невмяняемом угаре. Я теперь преступница. Участвовала в массовом убийстве Арклина Бланш. Она ведь любит его. Словно нож проворачивался в сердце. Ядовитое лезвие отравило душу, саму мою суть. Это всё я. Я. Я это сделала. Из-за меня погибли люди, хорошие люди. Тело скрутило судорогой. Быстрее, Фло, чуть быстрее. Мы О. должны выехать из района без промедлений, завтра всё будет проверяться. Он распахнул дверь в каморку, затем форточку. Как ты вытащил меня из-под завала? Я трогала уши, из них тоже текла кровь. Макс кивнул на проём, подал мне руку. Давай потом, а? Выбирайся. Нет, сейчас. Не хочу никуда выбираться. Вот не хочу. Деструктор тяжело вздохнул. Ты ни в чём не виновата, Фло. Это сделал я. Слушай, я знаю, что ты чувствуешь. Возьми себя в руки. Поверь, мы способны пережить это. Сейчас мы уйдём, и ты всё обдумаешь дома. Давай, любимая, давай. Подхватив мой локоть, он внезапно резко дёрнул меня как ну и силой швырнул в сугроб. Мимо промелькнуло перекошенное презрением физиономия Гьюса. На меня уже окончательно утонувшие в прострации набросили тулуп с логотипом хлебозавода, усадили на козлы знакомой кибитки. Свистнул хлыст, и лошади сорвались с места. Я плохо помнила дальнейшие события. На встречу по рабочему проспекту ехали экипажи ведомства. По тротуарам в тень жались люди, А над чёрными стенами Фэп поднимался дым. Вот тебе и началась новая жизнь в новом году, Фло. Хотела получила. Уперев локти в колени, я согнулась под тяжестью собственного несчастья. Какое-то всё ненастоящее, иллюзорное. Я сплю, наверное. Вцепилась зубами в собственное запястье. Нет, предки, не сплю. Но почему со мной? И почему всё так Как мне теперь со всем этим? Недооформившиеся мысли погружались в булькающее ментальное болото. Я не могу ввязаться в подобный тяжкий криминал, только не я. Как так вообще получилось? Ветер не остужал. Обернувшись, я увидела сквозь щель в повозке наши чемоданы, контейнеры и прятавшегося там гёса. Угроды. И им наплевать. Просто наплевать на случившееся. Гвардейский патруль нас так и не остановил, хотя в глубине души я надеялась, что не проверят прозорливость и выберут досмотреть именно нашу кибитку, выезжающую из рабочего квартала. А может, Арклин ещё жив? Может, и остальные живы? Как теперь общаться с Бланш? Она же не удержится, снова सिवхнётся боки. Я так и видела её с большими пустыми глазами, дрожащими руками, сеткой кровеносных сосудов на скулах. А ещё она узнает правду. Рано или поздно. Мне не скрыть подобного от лучшей подруги, от чтица. И снова я впилась зубищами в запястье. Правивший кибиткой Макс покосился на меня. Ты как? Иди ты, выкрикнула бессильно. Ты умница, любимая, всё сделала как надо. Кто ж знал, что мразь из ведомства дежурит там в канун тёмной ночи. Я до сих пор не могу понять, что они там делали. Умница. Любимая, от спокойного тона деструктора горло снова подкатило. Как будто тон каждый день сбрасывает на людей постелаж ужас неподъёмным грузом, а потом, как ни в чём не бывало, везёт контейнеры с хлебом заказчикам. Не называй меня так. Глаза заволакли пелиной, мир снова расфокусировался. Захотелось что-то сотворить. Какую-нибудь безумную глупость. Моя жизнь кончена. Ничего не будет, как прежде. Ничего. Я собиралась влезть на вершину, а упала в пропасть. По вину и сумасшедшему порыву решила сойти с повозки прямо на ходу. Повалилась в сторону, но Макс вовремя прихватил меня. Дрянь и убийца. Спаситель, придке. Пусти. Тихо, тихо, Фло, не истери. Дома я дам тебе успокоительного, и всё пройдёт, обещаю. Иди. И иди. Изрыгала я без остановки. А Макс Ласкова гладил меня по спине. Когда поток матерной бранни иссяк, я сжалась в комок, зажмурилась. Вина травила меня, медленно убивала, заставляла страдать. И никуда ты не спрячешься от себя, мерзость. Почему не предвидела такого варианта событий? Умная ты наша, профессиональный игрок в демонов фрейших. Ты же заранее чуяла, что-то здесь не так, но не хотела обратить внимания даже на собственные сомнения. Жаждала победы, денег, мечтала одним махом решить все ничтожные трудности, насладиться триумфом. Хлебай теперь и не закусывай, убийца. Острые когти, вырвавшиеся из подсознания демонов, кромсали на части раздутую гордыню и жалкие мыслишки, а может, они всё же выжили, не останавливали этих голодных тварей. Вскорь разум окончательно поплыл. Как Гюис с Максом разгрузили кибитку, где оставили арбалет со стропой, Всё это ускользнуло от меня. Вдруг я оказалась дома. Сообщник вливал в меня алкоголь, засовывал в рот сигареты. Кажется, я снова орала ему, что ненавижу, чтобы он убирался за грань. Пьяный бред сменился ночным кошмаром. Свихнувшаяся Бланш грозила мне моим же собственным фамильным клинком.